«Что тут удивительного?» – говорит ей Барам. «Если бы ты была биасом для всей Японии, то ты бы тогда тоже могла капризничать». «Я никогда не капризничаю», – строго произносит инжон «На работе нужно работать, а не капризничать». «У кого-то получается это совмещать», – вступает в разговор Джихион и интересуется. «Интересно, этот контракт на наш концерт в Токио Дом, он получится?» «Было бы здорово», – говорит Кюри.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 Это фейк. Ничего не фейк. Видео там идёт без смены плана, значит монтажа не было. Вот она какая на самом деле, ваша Агдан. Президент для неё столько сделал, а она смеётся над ним за его спиной, когда он в больнице. Что за чушь? Не было такого. А что тогда было? Что за детский сад? Правослово. Модератор, гони отсюда всех идиотов на хрен. Мы будем радоваться за наших королев. Смотрите, какие они классные фотки выложили. Это в лимузине по дороге в ресторан.